Глава 30. Петелина и Устинов вошли в начальственный кабинет. Полковник Харченко специально вызвал следователя и криминалиста одновременно, чтобы не дать лишний повод для слухов. Будто он обсуждает что-то личное с беременной подчиненной. Он отметил внешний вид Елены. Целеустремленность во взоре, рабочее возбуждение на лице, уверенная походка. Аккуратный животик только подчеркивал неоспоримый статус опытной женщины. «Хорошо выглядишь!» – не удержался от комплимента Харченко. «Спасибо за легкое дело, Юрий Григорьевич. Я увлеклась. По-настоящему». «Тебе это пошло на пользу. Семя вашей заботы упало на благодатную почву». Харченко смутился. «Ты говори нормально. Нас могут не так понять». «Бросьте. У нас череда убийств. А вы думаете о...» «Досадитесь вы уже!» – раздраженно прервал ее полковник и приказал. «А теперь докладывайте по существу. После смерти Александра Волкова и Сурена Давтяна у нас еще были сомнения. Может, и правда ничего криминального. Смерть от сердечного приступа – самая распространенная у мужчин среднего возраста». «Я был уверен в этом и считал расследование формальностью», – признался Харченко. Но одновременная смерть супругов Шильман дала нам веские поводы для другой версии. Мы имеем дело с изощренными убийствами. Обосной. «Миша», – Петеляна обратилась к Устинову, жестом предлагая ему продолжить. Криминалист раскрыл папку и стал выкладывать документы перед начальником в подкреплении своих слов. «Из дома Шильмана мы изъяли все алкогольные напитки, 52 бутылки». «Нормально». С некоторым уважением отреагировал Харченко. Токсикологический анализ показал, что в четырех бутылках присутствует яд неизвестного происхождения. Вот заключение. Три бутылки виски и вино Мадера. Харченко посмотрел бумаги, нацепив очки для чтения. Что значит неизвестного? Это вещество нельзя отнести ни к одному известному виду токсических веществ. Ранее о нем нигде не упоминалось. «Постой, вскрытие показало, что следов отравления у супругов Шильман нет. Ведь так?» Харченко перевел взгляд с криминалиста-наследователя. на следователя. Это верно», — согласилась Петелина. «Поэтому мы и не докладывали о странном результате, пока не провели дополнительное исследование. Миша, расскажи». Устинов извлек из папки новые бумаги. «Объясняю». Нам удалось установить, что неизвестный яд хорошо сохраняется в алкогольных напитках, но попадая в биологический организм, бесследно расщепляется, предварительно провоцируя резкое сужение кровеносных сосудов, что приводит к остановке сердца. «Биологические организмы», – укоризненно покачал головой Харченко. «А я-то думаю, откуда в смете расходных препаратов лабораторные крысы, 8 штук?» По числу бутылок с ядом, Юрий Григорьевич. Надо было проверить каждую бутылку дважды. А потом, значит, добраться до сердца. Криминалист молча опустил голову. «Хорошо, что я не заглядываю в твою лабораторию. Василич у него там в виде скелета. А теперь, понимаешь ли, еще и опыта с крысами». «Зато есть результат», — поддержал Устинова следователь. «Экспертное заключение пойдет в дело». Харченко махнул рукой. «Так, с Шельманами ясно». «А Волков и Давтян тут каким боком? Вы же проверяли их бутылки и еду? Там пусто. обычно алкоголь». «Изъятие в доме Шильманов мы провели сразу после их смерти, а в первых двух случаях у преступника было время, чтобы забрать улики или подменить бутылки». «Доказать это можешь?» «Мы работаем», — туманно ответила Елена. Харченко потер лоб. На его лице появилась недовольная гримаса. «Как я понимаю, Волкова-старшего ты не успокоила», — пробормотал он. «Я уже сообщила отцу Александра Волкова, что разделяю его подозрения. Вероятно, имело место умышленное убийство, хотя пока это на уровне интуиции». «Ты статистику мне не порти», — повысил голос полковник. «Получишь доказательства, проведем в ряд убийств, а до тех пор это клиническая смерть. Я ясно выразился?» «Так точно, Юрий Григорьевич», — с показным испугом ответила Петелина. «Елена, смотри у меня!» Харченко пригрозил пальцем, но понял бесперспективность воспитательной беседы в таком тоне и перешел на деловой. «Итак, ты считаешь, что однотипные смерти Волкова, Довтяна и Шильманов – не случайное совпадение?» «Думаю, это цепь убийств, связанных между собой», – прямо ответила Петелина. «Вчера подозрительные смерти продолжились. Умер Дмитрий Веригин, еще один компаньон Шильмана, помимо Довтяна». «Вот те на! А с ним что не так?» тоже глотнул нового яда? Харченко переводил взгляд с одного сотрудника на другого, ожидая ответа. Разъяснить ситуацию решила Петелина. На первый взгляд произошла автомобильная авария. Верегин уехал в расстроенных чувствах с похорон друга, потерял управление и врезался в столб. Погиб на месте. Хотя травм, несовместимых с жизнью, при внешнем осмотре тела не выявлено. «И ты решила?» – продолжил ее мысль Харченко. «Я жду отчет патолога анатома и выводы автотехнической экспертизы», – поторопилась ответить Петелина. «После этого станет ясно, имел ли место несчастный случай или кто-то подстроил аварию». «Пятое убийство?» – усомнился Харченко. «Лена, ты прекрасно знаешь, что замаскированное убийство намного сложнее очевидного. А тут пять подряд удивительных случаев. Если это так, если это звенья одной цепи, то кто-то преследует очень крупную цель. Какую?» На многие вопросы пока нет ответов. Возможно, потому что вопрос надуманный. Первая жертва, Волков, и последняя, Веригин, никак не связаны между собой. Мы работаем, чтобы это выяснить, повторила Спетелина. Тогда не буду задерживать. Работайте. Начальник качнул ладонью, в который раз смирившись с упрямством подчиненной.